Глава восьмая Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни. Когда он вошел в меня, я слышал о нем с младенчества, и имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне нашего, по тому общему особому кругу, к которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал, все только наше, Для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах Мглой крыло небо, Вихри снежные крутя, Была та самая, Что бушевала в зимние вечера Вокруг каменского хутора. Мать иногда читала мне, Певучей и мечтательно, На старомодный лад С милой томной улыбкой. Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел. Я спрашивал, с каким гусаром, мама? С покойным дяденькой, она читала. Цветок засохший безуханный, забытый в книге, вижу я. Я видел этот цветок в ее собственном девичьем альбоме. Что ж до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным. Никак не отделим был от нее и Лермонтов. Немая степь синеет, И кольцом серебряным Кавказ ее объемлет, Над морем он на хмуре Стихо дремлет, Как великан, склонившись Над щитом, Рассказом волн кочующих Внимая, А море черное шумит, не умолкая. Какой дивной юношеской тоске о далеких странствиях, Какой страстной мечте о далеком и прекрасном И какому заветному душевному звуку отвечали эти строки, Пробуждая, образуя мою душу. И все-таки больше всего был я с Пушкиным, Сколько чувств рождал он во мне, И как часто сопровождал я им свои собственные чувства, И все то, среди чего и чем я жил. Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним «Мороз и солнце, день чудесный!» С ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ «Еще ты дремлешь, друг прелестный!» Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, И опять начинаю день так же, как он, Вопросами тепло ль утихла ли метель, Пороша есть или нет, и можно ли постель Оставить для седла, или лучше до обеда возиться С старыми журналами соседа. Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, Раскрыты в сад окна, и опять он со мной Выражает мою заветную мечту. Спеши, моя краса, Звезда любви злотая Взошла на небеса. Вот уж совсем темно, И на весь сад томится, Томится ловей. Слыхали ли вы за рощей Глаз ночной певца любви, Певца своей печали? Вот я в постели, и горит близ ложа моего печальная свеча, В самом деле печальная сальная свеча, а не электрическая лампочка. И кто это изливает свою юношескую любовь? Или, вернее, жажду ее, я или он? Морфей, до утра дай отраду моей мучительной любви. А там опять роняет лес багряный свой бор И стражду то зиме от бешеной забавы, Той самой, которой с такой страстью предаюсь я. Как быстро в поле, в круг открытом, Подкован вновь мой конь бежит, Как звонко под его копытом Земля промерзлая стучит. Ночью же тихо всходит Над нашим мертвым черным садом Большая мглисто красная луна, И опять звучат во мне дивные слова — Как привидение за рощей сосновой Луна туманная взошла. И душа моя полна несказанными мечтами О той неведомой, созданной им И навеки пленившей меня, Которая где-то там, в иной далекой стране, Идет в этот тихий час К бригам, потопленным шумящими волнами.